В качестве намекающей улики остались различимые буквы «Андета», уцелевшие от подписи художника и дата — F-1663. Широкий мазок и приглушенная гамма также были ему знакомы. Там, в Сицилии, в 1664 году Аристотель тоже признал лицо на картине. Оно определенно принадлежало бюсту, над которым он вот уже 10 лет размышлял на стене Руфу.